Глава 41 первая Хвалёное самоисцеление магов, конечно же, никто не отменял, но и действовало оно, ясное дело, не мгновенно Грудь ощутимо саднила. Это же надо было так врезаться в дурацкого костлявого Тейта. Всё равно, что в стену с разбега. Хотела со всем этим поскорее разделаться на свою голову. Поэтому теперь Эль намеренно не спешила. Брела за своим провожатым, что называется, нога за ногу. Глазела по сторонам и время от времени с досадой потирала ушибленную грудь. То же, что ушедшего впереди Тейта эта медлительность явно раздражала, и ему приходилось оборачиваться через каждые два шага и дожидаться её, стало для Эленор приятным открытием и заставило замедлиться ещё сильнее. «Ничего-ничего, пусть ждёт. Скоро ей и так придётся распинаться перед ним, озвучивая свою унизительную просьбу. А пока что можно и повредничать, в счёт будущих лишений, так сказать». К тому же злился Тейт очень забавно. Эленор даже не сомневалась. Сам-то он считал, что здорово маскируется. Однако у этого типа всё было написано на лице. А она, должна быть, в последнее время переобщалась с лицемеркой Инни, потому что такая искренность ей чертовски нравилась. И бесить его от отчего-то хотелось ещё больше. «Ну и долго мне тебя ещё ждать?» Наконец-таки не выдержал Тейт, и Эль засчитала себе маленькую победу. «Прости, я не специально». Она выдавила из себя фальшивую улыбку. Тот закатил глаза и на сей раз действительно ушёл вперёд, не оглядываясь. Вот зараза, пришлось догонять. Эленор и прежде доводилось бывать в морге. В академии это входило в курс обучения тёмных магов. Но впервые в жизни она вошла в подобное место с искренним наслаждением. Внутри царила приятная прохлада, не идущая ни в какое сравнение с пеклом снаружи. Блаженство. А так, обычный морг, благо выдроенный до блеска, и запах смерти, витающий здесь, ощущался исключительно магическим даром, а не обонянием, что тоже было приятно. Тейт прошёл дальше, а Эль замерла у двери, с интересом рассматривая представшее перед ней пространство. Каменный пол, высокий потолок, рабочий стол с какими-то пробирками, банками и микроскопом. На фоне этого расположенный на тумбе в углу пузатый чайник с цветочным узором и висящее рядом с ним на гвоздике яркое кухонное полотенце смотрелись да нельзя нелепо, но в то же время придавали этому месту некую неформальность и даже обжитость. Интересно, можно ли применить слово «обжитость» к моргу? «Эй, найлс иди поздоровайся!» Громкий оклик Тейта прервал её мысленные рассуждения и заставил подойти ближе. За ширмой в конце помещения что-то загремело, а затем оттуда появился худощавый рыжеволосый молодой человек в застёгнутом на бекрень линялом халате и со шваброй наперевес. Ален элинор даже не сомневалась. Только уроженцы этого государства, граничащего с Рианерией на Востоке, обладали таким воистину огненным цветом волос, белоснежной кожей и яркими, как пламя, веснушками. «Бедолага!» — искренне посочувствовала ему Эль. «Как же он на юге такой бледный!» У неё у самой уже успели подгореть лоб и кончик носа. немудрено что парень выбрал работу в морге, подальше от солнцепёка. Незнакомец озадаченно уставился на гостью, затем перевёл взгляд на швабру, снова на Эль, после чего залился смущённым румянцем и попытался спрятать своё орудие труда за спину. «Смешной». «Познакомьтесь». Тейт, видимо, привычно проигнорировал представление со шваброй. «Мой напарник, Найлс Корбетт, а это...» «Эль Кординес», — не дала ему договорить Эленор, и, оттеснив недамага плечом, сама шагнула навстречу и протянула руку. «Тёмный маг, временный сотрудник гильдии магов вашего города», добавила не без гордости. э протянул названный Найлзом и перевёл беспомощный взгляд на свою кисть, всё ещё сжимающую черенок швабры. Эль застыла с вытянутой рукой. «Он только что без перчаток смывал кровь», любезно пояснил Тейт за её плечом. Она торопливо опустила руку. Тейт довольно хмыкнул. Его напарник же, поборов первое смущение, вдруг нахмурил огненно-рыжие, как и шевелюра брови, словно бы что-то припоминая, а затем бесхитростно выдал, надо понимать, вспомнив. «А, так это та самая сардинос, о которой ты мне рассказывал!» Повернувшись к Тейту, Эль возмущённо округлила глаза. Тот же состроил фальшиво извиняющуюся гримасу должно быть точь в точь, как она, когда просила прощения за свою медлительность, и развёл руками в воздухе. «У меня плохая память на фамилии. Наверное, опять перепутал». «Да?» — удивился Найлс. Эленор скептически фыркнула и оскорблённо сложила руки на груди. Одно дело обзывать её рыбой в лицо, явно чтобы позлить, и совсем другое — называть её так на каждом углу. «Рассказывал, значит», — мстительно прищурившись, она снова посмотрела на Тейта. «Только хорошее!» — поспешил заверить его напарник, наконец сообразив, что взболтнул лишнего. «Исключительно!» — со всей серьёзностью подтвердил Тейт. «Как ещё ладонь к сердцу не приложил в подтверждение?» Эль снова фыркнула и отвернулась, чтобы не видеть его ехидный взгляд. Невыносимый тип. И актёр из него так себе. Какую бы мину ни корчил, видно же, что ему нравится её дразнить сардиной. И зачем он только Инессе сдался? Повисла пауза, и в тот момент, когда Эленор уже хотела первой нарушить тишину и предложить Тейту отойти, чтобы поговорить наедине, боги упасите, только не на улицу из этой блаженной прохлады, тот с напарником опередили её, заговорив одновременно. «Может, чаю?» гостеприимно предложил Найлз. «Отойдём на минутку», — произнёс Тейт, наконец и правда посерьёзнев. Рыжеволосому Эль благодарно улыбнулась, насатова прожгла быстрым взглядом и снова повернулась к коленсийцу. «Спасибо, можно воды?» «И только затем Тейту, а чтобы не зазнавался». «Пойдём, покончим с этим». Услышав последние слова, Найлз растерянно моргнул. «Ты слышал? Воды принеси, будь так сказочно любезен». Прервал его Тейт и направился к ширме, из-за которой его напарник появился несколько минут назад. «Обернуться и пригласить гостью следовать за собой? О чём вы? Это же Грегори Тейт, у которого вредность ещё больше, чем нос!» Эль громко хмыкнула и решила обойтись без приглашения. Чёрт с ним, его невоспитанность не её проблема. «Только руки сначала помой!» — раздался голос Тейта уже из-за ширмы. А затем что-то загремело, покатилось по каменному полу, задребезжало. «Найлс, мать твою!» Эленор вопросительно обернулась к, по всей видимости, виновнику шума. Тот с досадой закусил губу и пожал плечами. Ведро, признался трагическим шёпотом. Опять. Эль прыснула и поспешила за ширму. Грех же не полюбоваться и не позлорадствовать. Эленор искренне собиралась злорадствовать над облившимся грязной половой водой тейтом, однако, когда оказалась за ширмой, ей сразу же стало не до смеха. У вас здесь труп сказала она, смотря на лежащее на столе тело, укрытое белой простынёй. «Я в курсе», — огрызнулся Тейт, в этот момент стоящий посреди лужи и тщетно пытающийся оттряхнуть мутные капли, забрызгавшие его светлые штаны до самых колен. «Это морг, вообще-то». «Я в курсе», — эхом повторила Эль и шагнула к столу, во все глаза, глядя на то, что лежало под простынёй. Походя взмахнула рукой, и брюки Тейта мгновенно высохли. «Эй!» — возмутился он. А кто бы не возмутился на его месте. Но сейчас элинор было не до этого. Она отмахнулась и, не спрашивая разрешения, дёрнула простыню на себя. Белая ткань заструилась складками на пол. «Эй!» — повторил Тейт на сей раз вопросительно. «Труп ведь проверяли на упокоение и магическое воздействие, верно?» «Естественно». «Естественно. Но как тогда быть с тем, что она видит?»